Глава двадцать Первые мятежники, появившиеся возле вилла, пришли небольшими группами или и вовсе в одиночку. Их отлавливали армейские патрули при попытке обойти выставленные посты. Наученные горьким опытом предыдущих столкновений с бандами, полковники назначали на дежурство что на постах, что в патрули целыми сотнями и категорически запретили преследование дальше пяти лик. На взгляд Олега все это было лишней перестраховкой. Мятежник сейчас пошел не тот, что был еще несколько декат назад. И вряд ли столь многочисленные патрули могли ожидать ловушки и засады. Но вмешиваться в действия командиров полков не стал, пусть такие вопросы сами решают. К тому же он, как обещал, назначил в каждый из полков по паре своих «ниндзя», которые помимо роли советников проводили и разведку, а заодно доносили регенту обо всем происходящем, были его глазами и ушами в полках. Пока армия готовилась к массовой стычке с толпами мятежников или к их отлову, это пока еще не было ясно, Олег разгребал запущенные или нарочно запутанные, и это тоже пока было не ясно, финансовые и хозяйственные дела Вилских герцогства и провинции. Впрочем, после издания Регентом указа и отправки одного экземпляра онного в Фистал можно было говорить только о провинции. Герцогство временно прекратило свое существование. И это, конечно, дичь полная. Регент раздражающе отодвинул от себя отработанные им с Фисом документы. Бумажные мануфактуры с Форце уже давно выпускают бумагу в больших объемах и любого доступного качества, а здесь все еще большинство докладов На, «На навощенных досках пишут. Прошлый век». Пока Олег не нашел помощников ФИСу, пришлось ему самому натаскивать коронного наместника во всех нюансах местной бюрократии, с которой сам он с грехом пополам кое-как разобрался. Спасибо Клейну, верному адъютанту, хоть и бывшему, секретарю почти генеральному и теперь министру, почти премьер-министру. «Зачем лишние деньги тратить?» – проявил расчетливую скупость наместник, относя стопку дощечек со стола к шкафу. «С ними проще. То, что нужно, переписал. То, что не нужно, стер. И можно снова использовать по назначению. А бумагу, исписанную, куда девать?» Рогент усмехнулся. Он-то знал, куда можно девать использованную бумагу. Но говорить этого не стал. «В этом средневековом мире использование дорогой бумаги для того дела, про которое Олег подумал, было бы непозволительной роскошью». Здесь для этого использовали пучки куаты, местного пушистого и мягкого растения. Код своих мыслей Олега изумил, нашел о чем думать. Отбросив в сторону всякую чушь, вернулся к делам, которыми они занимались весь вчерашний день и вот сейчас еще и всю первую половину сегодняшнего». «Исписанную бумагу можно использовать для растопки каминов и печей», — Олег огласил второй очевидный вариант. «Ладно. Со временем не знаю, как в других царствах, государствах, а в Виноре все дело производства будет вестись только на бумаге. У кого буду видеть новощенные дощечки, буду гнать в за должности». «Ну, заходи», — улыбнулся он, просунувший в приоткрытую дверь свою голову девушке, — «Ты насчет обеда, наверное», — проявил он свою догадливость. «Да», — улыбнулась ниндзя, — «там дворцовый распорядитель спрашивает, где вы соизволите отобедать». «Пусть в приемной, здесь, в апартаментах, накроют». «На троих. Пригласи еще на обед своего командира. Я знаю, капитан сейчас во дворце». «Она караулы проверяет». «Ну и зови, как освободиться». Когда за девушкой закрылась дверь, Олег пояснил для Фиса... «Ты опять со мной сегодня обедаешь?» Он вздохнул и показал на очередную стопку документов. «И похоже, что и ужинать здесь будешь. Не жалеешь, что ввязался во все это?» Олег обвел взглядом переделанные ими дела. «Нет, что вы, господин, мне очень интересно и... Мне очень нравится. Власть, что ли, любишь? Или надеешься разбогатеть? Говори честно». Это самый лучший способ стать моим человеком. Я думаю, лешек тебе приоткрыл, что это будет для тебя означать». Физ задумался буквально на несколько мгновений. «И власть люблю, господин. И разбогатеть, надеюсь». «Честный ответ», — невесело рассмеялся Олег. «Вот ведь люди. Все у них просто, а он... ему что надо». Первое время Олегу было проще, попав в этот мир в тело раба, Понятно, он не захотел проживать свою вторую жизнь в столь жалком образе. А дальше? А дальше получается какой-то синдром велосипедиста. Надо крутить педали и ехать вперед, чтобы не упасть. Нет, еще года три-четыре назад у него проскакивали мысли послать все подальше лесом и, подобно императору Диоклетиану, куда-нибудь забиться и выращивать капусту. Уж голодная смерть ему с его-то способностями не грозила по-любому, но эти мысли он уже давно отбросил. Может потому, что он еще не император, а может потому, что в этом мире он уже обзавелся внушительным количеством людей, которые ему по-настоящему стали дороги. Просто бросить их означало предать, а предательство Олег считал самым гнусным делом. И надо было теперь, нравится это ему или не нравится, учитывать тот факт, что основательно встряхнув, если не весь мир талареи, то уж точно весь этот южный регион Торпеции, он вывел своих друзей и соратников, свою кровную сестру под яркий свет софитов. И оставь он их, а сам подайся, что называется, навольные хлеба, их просто сожрут, ну или задавят. Тут Олег не знал, как точнее выразить свою мысль. Может, подумалось, Олегу, конечно, он и зря плодит лишние сущности на ровном месте. Может, окажись на его месте кто-то другой из мира Земли, то тот нашел бы другие, более умные и взвешенные решения. Но Олег такой, какой он есть, и его приключениям пока не видно конца. «Господин, я что-то не то сказал. Вы разочарованы во мне?» Вывел его из самокопания наместник. «Э, «Нет, Физ, все нормально». «Твои желания понятны, и я тебя благодарю за честный ответ». Олег прислушался с помощью обостренного восприятия и услышал, что в приемный стол еще сервируют. «Значит, время еще есть. Лешек мне говорил, что у тебя большая семья?» «Жена и шесть дочерей», — разулыбался Физ. «Младший — два годика еще. А старший — тринадцатый пошел». «Ну, ты силен», — неподдельно восхитился Олег. Но ты не переживай, будешь мне честно и достойно служить, без приданного твоей девочки не останутся. Причем я имею в виду богатое приданое, Да и с женихами, если будет надо, помогу». Сходство этого мира с миром земли времен средневековья было еще и в том, что в большинстве случаев вопрос брака здесь решался не самими влюбленными и не кунаками влюбленного джигита, а родителями или сюзереном так что обещание Олега не было пустым звуком, и Физ понял все правильно. За обедом Нирма изложила последние донесения от ее ниндзя, приписанных к полкам. «Многие смутьяны сдаются без сопротивления», — рассказывала она. «Это правда пока одиночки и небольшие отряды, но я, если честно, не ожидала, что ваше обещание так подействует». «Но тут не только мои обещания», — пояснил регент. Тут еще и угроза традиционной расправы не столько для них самих, сколько для их семей, в случае, если они моих предложений не примут. По сути, я им сделал предложение, от которого они не могут отказаться». В сложившихся обстоятельствах все уже понимают, что войну они проиграли. Им остается не проиграть жизни, свои и своих близких. Еще от Нирмы Олег узнал и неприятные для себя вещи – касаемые жестокого обращения с пленными мятежниками. Впавшие в победный раж солдаты не особо церемонились. Пришлось уже на следующий день объезжать полки и, что называется, накручивать хвосты командирам. Для военнопленных их же силами соорудили лагеря южнее вилла. В их охране Олег полагался больше не на солдат, а на известный в его прошлом мире принцип «раньше сядешь, раньше выйдешь». И на учет и контроль имена и места жительства пленных фиксировали десятники, чтобы, как объяснялось безо всякого лукавства, оградить их семьи от преследования как со стороны короны, так и со стороны владетелей. Это использование фактора семей подействовало на пленных надежнее любого конвоя. «Пока их мало, но когда лагерь начнется заполняться большим количеством смутьянов, то непонятно, как они дальше себя поведут», выразил свои сомнения Калин, один из недавно назначенных полковников, чья сотня солдат охраняла пленных. «Я бы увеличил количество охраны». «Так и сделаем», — согласился Олег, «но я больше рассчитываю на самоконтроль. Захваченные отряды размещать компактно, пусть их командиры становятся бригадирами, которым нужно доходчиво объяснить, что порядок в их отрядах и ответственность за него будет на них». Остальное, условия отработки, порядок и сроки искупления ими своей вины перед королевством, будут объяснять мои люди. И еще раз говорю, и тебе, и другим никаких издевательств над пленными, чтобы не было. Среди них попадаются такие, что начинают наглеть. Регин пожал плечами. Сдавшиеся мятежники — это не невинные дети, а он им не пионерский лагерь организует. «Повесь нескольких наглецов, остальные поумнеют», — сказал он полковнику. Пятерка ниндзя из тех, кто сопровождали центральную колонну армейского корпуса Чека, вышли в расположение полка Вылега к вечеру второго дня, срединной декады лета. Патруль, то ли и правда не разобравшись, то ли испытывая такую личную неприязнь к форцевцем, что даже кушать не могли, и изобразивший недоверие к принадлежности егерей армии Венора, Попытался этих пятерых ниндзя скрутить, пользуясь своим четырехкратным количественным превосходством. В итоге все патрульные были зафиксированы, а половина из них получила травмы той или иной степени тяжести. Ниндзя после этой стычки все же были вынуждены отойти и скрыться в лесу, все же вступить в бой с целой армейской сотней, которой принадлежал патруль, и оставшаяся часть которой была совсем неподалеку, Даже для натасканных универсальных убийц было бы неразумным решением и привело бы к гибели боевой пятерки. О происшествии узнали ниндзя, находившиеся при вылиге, и недоразумение или злая выходка тут опять же, как посмотреть, была улажена. Старшим прибывшей пятерки ниндзя был лейтенант с труднопроизносимым именем Ждашершк. Олег, однажды занимавшийся отработкой тихого шага с его группой, в центре подготовки. Услышав это имя, даже подумал, что Ждашершк, какой-нибудь поляк, такой же попаданец и тоже решивший назваться по-прежнему. Но нет, это был местный уроженец, который, кстати, запомнился Олегу не только своим именем, но и совершенно удивительно оттопыренными ушами. Впрочем, ни то, ни другое не помешало ему стать лучшим в своем выпуске и получить за это звание лейтенанта». «Садись, рассказывай», – Олег устало откинулся на спинку кресла. Лейтенанта Нирма привела вовремя. Олег уже начинал потихоньку сатанеть от несуразности налоговой системы герцогства и провинции. И так весьма запутанная система вассальных обязательств усложнялась еще и тем, что чуть ли не каждое владение имело свой отдельный договор с сюзереном. Кто-то платил поставками продукции, в основном продовольствия, кто-то службой своей дружины, а кто-то и деньгами, но подавляющее большинство платило всем этим одновременно, только каждый владетель в разной пропорции. А еще было огромное количество косвенных налогов, которые практически как теперь вычислил регент, в казну не попадали, а шли в карманы вороватых и даже относительно честных, но втянутых в коррупционный оборот силой обстоятельств чиновников. Понятно, что эту налоговую систему необходимо было разрушить. И делать это как можно быстрее. Внедрять ту, которая уже почти три года действовала весьма успешно в Сфорце. К тому же, Такая финансовая беда творилась не только в Вилле, но и в остальных землях Винора, кроме Сфорца, естественно. Приученный уже к недоверчивости Олег подозревал сейчас злой умысел в создании такой путаницы, потому что никакому здравому смыслу такая организация налоговых сборов и отчислений не поддавалась. Прибыли к вам по приказу генерала Чека. Ниндзя, дернувшись было к стулу после приглашения регента, чего-то застеснялся и остался стоять. Олег же привык к тому, что его бравы ребятушки, которые не входят в ближайшее его окружение, рабеют перед ним, как младшие школьники перед директором школы. Он послание вам передал и велел доложить устно, если у вас возникнут вопросы. Лейтенант сделал три быстрых шага, Положил на стол свиток и замер по стойке смирно. «Перестань, лейтенант, изображать из себя стойкого оловянного солдатика». Олег почему-то избегал называть его по имени, хотя его и помнил. «Садись, это не просьба, а приказ». Он взял со стола свиток и начал читать. Старый соратник довольно подробно описывал все свои действия, начиная со дня выхода возглавляемых им полков к границе с Глатором. Кроме того... Ему удалось наладить с помощью Агрия, пусть и непостоянное взаимодействие с двумя соседними частями армейского корпуса. О взятии Верхнего Ранска он сообщил весьма скупо, зато много внимания уделил проблеме контроля над плененными мятежниками. «Сколько уже захватили пленных?» – уточнил Регент, оторвавшись от письма. «Генерал не уточнил. Тебе известно?» «Примерно, господин. Около двух тысяч сдались только его полкам». «По количеству пленных у рекрета генералу не было известно, к моему отъезду, а у барона Чеппина на восточном направлении уже декаду назад было больше тысячи. Пленные сильно замедляют движение, господин. Генерал не хочет далеко отрываться от обозов, и оставлять часть людей тоже не хочет. Наши полки подошли бы намного раньше, если бы не это». Это Олег и так понимал. Более того, он это и предполагал, поэтому и не торопил события здесь. «Далеко сейчас чек?» «В 140 лигах он пока остановил движение, ждет выхода рекрета и Чепина в указанные вами пункты. Как получат от них доклады, так начнут одновременное движение, если к тому времени не получит от вас другой команды». «Не получит», — улыбнулся регент и принялся дочитывать письмо. Армейский корпус выполнил свою задачу вполне успешно, очистив от разбойных банд и отрядов мятежников всю северную часть провинции. Сопротивление полки практически не встречали, если не считать попыток прорыва немногочисленных банд через бреши в порядках полков. По сведениям многочисленных пленных в рядах мятежников царили паника и полная несогласованность действий. Даже сейчас еще они превосходили численно все выставленные против них полки Винора, но ни о каком организованном сопротивлении речь даже не велась. Среди командиров-бунтовщиков не оказалось достаточно авторитетного лидера, который смог бы навести порядок в этом разгуле анархии. «Мой десяток недавно проводил рейд. Захватывали языков и допрашивали», – рассказывал лейтенант на вопрос регента об его личных впечатлениях. «Они уже знают, что впереди их ждут ваши полки. Почти половина смутьянов уже декаду назад были готовы сдаться на ваших условиях. Сейчас, наверное, таких больше». «Покажи на карте, где сейчас кто». Лейтенант знал только расположение подразделений Чека и некоторых наиболее крупных отрядов противника. «Но они там постоянно перемещаются, господин», — объяснил он. «Так что мои сведения могут быть уже устаревшими. и за их точность я не поручусь». «Ничего. Главное, что в общих чертах все выяснено». Пятерку ниндзя Олег отправил обратно к Чеку, Со своим ответным письмом, в котором объяснил диспозицию возле столицы провинции Но кардинально менять ранее оговоренный план не стал И назначил дату одновременного совместного наступления Понимая, что генералу потребуется время на то, чтобы оповестить Рекрета и Чеппина Олег назначил дату с серьезным временным лагом «Ну что, проводили?» Олег встретил вернувшуюся Нирму в парке герцогского дворца, где среди густых зарослей тренировался сам и тренировал пару ниндзя на живому бою. «Да», — ответил капитан, сопровождавшая пятерку Ждашершка до передней линии полка вылика. «А то они опять бы кого-нибудь помяли сильно. А скоро сражение, солдаты должны быть здоровы. Надеюсь, все же, что сражения не будет», — выдохнул Олег, и метнул одновременно два ножа в мишень.